Сойдя на берег, Блюотер ответил на общее приветствие всех находившихся на утесе или возле него легким, но любезным поклоном, сделанным, тем не менее, с рассеянным и небрежным видом, и немедленно стал подниматься по ложбине. Он уже дошел до конца покрытого травой пологого подъема, прежде чем заметил, что около него кто-то есть. Обернувшись, он увидел, что за ним по пятам следует гардемарин молодым и энергичным конечностям которого лишь уважение не позволяет забраться на кручу по пятам старшего офицера. Адмирал вспомнил, как мало нужно было, чтобы доставить развлечения мальчику в таком возрасте, как Уичкомп, и добродушно решил прихватить его с собой. — Не похоже, чтобы вы нашли здесь чем развлечься, лорд Джеффри, — сказал он. — Если вы не против общество скучного старикана вроде меня, — то увидите все, что увижу я, что бы это ни было. Я пришел на корабль, чтобы в воле поплавать, сэр, и готов и счастлив следовать за вами по сигналу или без, ответил улыбчивый юнец. Я предполагаю, что у Ичкомп не хуже Портсмута или Плимута, и убежден, что эти зеленые поля красивее, чем улицы любого грязного города, где я когда-либо побывал. «Да зеленые поля в самом деле приятны глазам моряков, по временам месяцами не видящих ничего, кроме воды. Поверните направо, милорд, если вам угодно, а я хочу заглянуть на ту сигнальную станцию по пути к холу Мальчик, что не в обычае парней его возраста, выразил согласие, и через несколько минут оба стояли на мысу. Поскольку не в привычке штурмана было отсутствовать своей ставки в течение дня, Тем более, когда на рейде флотилия Дартон уже был на своем посту по обыкновению опрятно одетый, но по-прежнему дрожа в результате действия на его нервы пирушки, прошедшей ночи. Он поднялся навстречу контр-адмиралу с весьма почтительным видом и не без больших опасений в связи с нечистой совестью, ибо хотя память воспроизводила сносную картину того, что произошло во время его разговора с женой и дочерью, Вино потеряло свою силу и больше не помогало ему сохранять самообладание. Однако он испытал большое облегчение, увидев, как сдержанно его встретил Блю Как сыр Уичерли? — спросил адмирал, приветствуя штурмана, словно ничего не случилось. — В записке от сэра Джервиза, написанной на рассвете, говорится, что ему не стало заметно лучше. — Хотел бы я, чтобы в моей власти было доставить вам какие-нибудь хорошие новости, сэр. Он, должно быть, пришел в себя все-таки, потому что Дик, его грум, прискакал с известием от мистера Роттерхема, что достойный старый баронет непременно желает увидеть мою жену и дочь, и что экипаж будет здесь в считанные минуты, чтобы отвезти их. Если вы направляетесь в холл этим утром, сэр, я уверен, что женщины с восторгом предоставят вам место. Тогда я воспользуюсь их любезностью» ответил Блюотер, садясь на скамью возле станции. «Особенно, если вы полагаете, что они извинят мне присоединение к нашему обществу, Джеффри Кливленда, одного из гардемаринов Стоуэлла. Он решил принять участие в моей прогулке, будь то по сигналу или без». Даттон снова обнажил голову и отвесил глубокий поклон в ответ на объявление имени и звания парня. А сам мальчик отнесся к приветствию бесцеремонно и равнодушно, как человек, порядком утомленный грубой лестью, разглядывая не без любопытства мыс и флагшток. «Отсюда хороший обзор, сэр!» — заметил Гардемарин. «И повыше, чем с наших салингов Пара острых глаз может увидеть все, что движется на расстоянии двадцати миль, и в доказательство этого я первым крикну «Вижу парус!» «В каком направлении, мой юный лорд?» — спросил Даттон, засуетившись, словно он пренебрег своими обязанностями в присутствии вышестоящего лица. «Я убежден, что ваша милость не может видеть ничего, кроме флотилии на якоре и нескольких шлюпок, снующих между кораблями и пристанью». «Вы уверены?» «В каком направлении, юноша?» — добавил адмирал. «Я вижу несколько чаек, скользящих над поверхностью воды, за милю или две от кораблей». Но ничего похожего на парус. Мальчик схватил подзорную трубу Даттона, лежавшую на скамейке, и в минуту навел ее на водную ширь. Ему понадобилось некоторое время, чтобы, изрядно повозясь с инструментом, отладить его для себя. — Ну, мастер, острый глаз, — сухо сказал блютер это французы или испанцы? — Обождите минутку, сэр, пока я наведу на него эту нескладную трубу. — Ага, теперь вижу. «Оно как пятнышко, не больше. Бомбрамстинги и бомбрамсили...» «Нет, сэр, право слово, это наш тендер бодрый, со своими квадратными парусами». «А вот появляется и край нижних парусов. Я узнаю его потому, как он несет свой гафель». «Бодрый — это предвещает новости», — заметил Блюотер в раздумье ибо ход событий в такой момент должен был неизбежно вызвать кризис в его собственной карьере. Сэр Джервис посылал его наведаться в Шербур. «Да, сэр, это всем известно, и вот он возвращается, чтобы рассказать нам, я надеюсь, что мсье девервилен решился наконец выйти в море и встретиться с нами лицом к лицу, как подобает мужчине. Хотите взглянуть на парус, сэр?» Блюотер взял трубу. И, обозревая горизонт, вскоре поймал в поле зрения свой объект. Для такого опытного человека хватило недолгого наблюдения, затем он снова отдал трубу мальчику. — У вас острый глаз, сэр, — сказал Блю Уотер мальчику. — Конечно, это тендер, идущий к рейду, и я думаю, что вы, возможно, правы, принимая его за бодрый. — Слишком далеко, чтобы признать такое маленькое судно, — заметил Даттон, который тоже всматривался в незнакомца. — Совершенно верно, сэр, — ответил мальчик но человеку следует узнавать друга, едва только он его завидит. Бодро несет гафель более длинный и низкий, чем любой другой тендер на флоте. Почему мы все и отличаем его от москита, тендера, который здесь с нами? Я рад, что ваша милость так наблюдательны вернул учтивый Даттон. Это определенно знак, милорд, что ваша милость станет со временем хорошим моряком. Джеффри уже хороший моряк. Заметил адмирал, зная, что юнцу ничто не доставляло большего удовольствия, чем когда он переставал считаться с титулом, державшим их на расстоянии, и говорил с ним или о нем как о родственнике, каковым он, по правде говоря, и являлся. «Он со мной уже четыре года попал ко мне, когда ему было всего двенадцать. Ближайшая пара лет сделает из него офицера». «Да, сэр», — сказал Даттон, — кланяя сперва одному, потом другому. — Да, сэр, его милость может смело ждать это при его достоинствах, вашем ценном покровительстве и его собственном знатном имени. Ага, сэр, но флотилии заметили незнакомца и сигнальные флаги уже в работе. Ставя свои корабли на якорь, адмирал Блюутер расположил их настолько близко друг к другу, насколько это было безопасно в таком тумане, ибо одна из больших трудностей флотского командира состоит в том, чтобы удержать суда в сомкнутом строю в густой туман или скверную погоду. Однако еще накануне был отдан приказ шлюпу и фрегату сняться с якоря и, налегая на весла, выйти в море на расстоянии одной-двух лиг. как только туман рассеется, чтобы иметь, возможно, более широкий обзор горизонта.